Глава 14. Беспросветная дурь. «Видишь меня? Понимаешь? Кивни!» Люк с трудом продрал глаза. На него смотрел Фреда Мизарас с выражением крайнего презрения на лице. Вот и славненько. Люк кивнул. «И так мозгов нет!» — буркнул Мизарас. «Решил последний спалить, чтобы наверняка...» «Так вышло!» — буркнул Люк. Вышло не очень внятно. Голова не болела, но ощущения были очень странные, словно мозги выковыряли и набили соломой. Мысли не ворочались, но. Нет, он что-то помнил. У него получилось, только все равно задело ударом. Но до машины он как-то добрался и накрыло уже потом. Потом не страшно. Так, так, давай, тест на речевые центры, строго говорил Мизарас. Повторяй за мной. Так четко, как можешь. Я, Люк Эванс. «Полный придурок, и в следующий раз меня лечить никто не будет!» «Ты уже сто раз это говорил», — фыркнул Люк. На этот раз слова давались получше. «Повтори! Я, Люк Эванс, полный придурок, и в следующий раз меня лечить никто не будет!» «Ага», — согласился Мизарас. «Ничего, теперь я скажу мысленно. Проверим твои ментальные способности. Не накрылись?» «Девочка у меня красотка, и сиски у нее то, что надо!» Девочка. Лис. Люк приподнялся, огляделся. Лис сидела на табуретке у двери, бледная и очень собранная. «Пошел ты, Фреда, возмутился Люк. «Я не буду это повторять». «А ничего», — согласился Мизарас. «Не все мозги поплавило. Что-то осталось». «Давай двигательные функции теперь проверим. Руки перед собой вытяни». Люк вытянул. Лепая заметно дрожала, но слушалась. «Пальцы сожми-разожми», — верил Мизарас. Люк сделал. «Закрой глаза, до носа дотронься правой, потом левой». Левая у Люка вышла чуть хуже, но вышла. Он даже сам с облегчением выдохнул. «Что, рад? Там не ожидал, что так легко отделаешься? Синяками, легким испугом? Рука скоро в норму придет, это мы починим. Только хоть пару дней спокойно полежи». «Это вряд ли», — вздохнул Люк. «Пара дней-то слишком много. Мне бы еще ногу починили». Вздохнул снова. «С ногой это не ко мне», – пожал плечами Мизарас. «Сам понимаешь, с ногой ко мне поздновато обращаться. Ладно, отдыхай. Сейчас к тебе начальство пришлю». Полковник Йозеф Ковальчик никогда не повышал голос, но отчитывал так, что даже Люка пронимала до печенок. Впрочем, это не мешало Люку все равно поступать по-своему. Полковник тоже был неплохим менталистом. Похоже, Люка, но все равно на такой работе без этого никак. Конечно, на подчиненных ментально никогда не давил, да и это запрещено уставом. А если давил, то так хитро, что потом предъявить было нечего. Он зашел сразу, как вышел Мизарас, видимо, ждал в коридоре. С врачами даже полковник не спорил. «Ну, рассказывай», — верил мрачно. Люк рассказал, и по мере того, как рассказывал, полковник мрачнел все больше. «То есть ты говоришь, что нашел бар, где вербовали солдат, и просто взял и увел оттуда девчонку?» Теперь они знают, что их нашли и раскрыли, и могут подускать другое место, поменять планы. А ты толком не знаешь ничего, кто хозяин. Люк покачал головой. Елизавета с ними очень давно, она наверняка много знает. Наверняка? И что из этого она может рассказать? Все под блоками. Что предлагаешь, гвозди и в затылок загнать? Люка даже на месте подбросила. Да как? Тихо шикнул полковник. «Мозги, Эванс, я смотрю, у тебя давно погрели. Виткевичу я ее сдам, пусть аккуратно все вскрывает. Думаю, хоть в этом ты прав. В ее головке мы много интересного сможем найти», — глянул на лиц. «От себя самого я отстраню. Скажи спасибо, что под трибунал не отдам за срыв работы. Отдыхай. Как оклимаешься немного, своди Хелену на танцы, она давно уже страдает. Нянька из тебя хорошая, а вот следователь хреновый». Инициативный не в миру. И вся эта инициатива нет мозгов, а из другого места. Девочка симпатичная, конечно, я все понять могу, но... Не забывай, где ты служишь. И если дело пострадает от твоей дури, отправишься на рудники. Интересы и безопасность короны куда важнее, чем она. А если ты про это решил забыть, то я сдам тебя обратно, туда, откуда забрал. Никакие твои заслуги не помогут. Все понял? Так точно, буркнул Люк. «А вы, идемте со мной». Полковник кивнул Елизавете. Лиз встала. Люк тоже попытался было вскочить на ноги, но ни костыля, ни деревянной ноги не было. «Я тоже пойду». Все равно твердо сказал он. «Да?» – удивился полковник. «И как ты пойдешь?» «Мизарас велел тебе лежать. Вот и лежи. Ты свое дело сделал. Дальше разберемся без тебя». «Я должен знать, о чем вы будете с ней говорить». «Не должен». «Костыль твой у Мизераса Вернет, когда я разрешу. А пока будешь сидеть и не дергаться». И направился было уже к двери, чуть приоткрытой, но Люк со всей дури дверь захлопнул. Хотел было даже шкаф придвинуть, но побоялся, что резко дернуть шкаф у него сил не хватит. Да еще и в шкафу что-нибудь разобьет, и так свою позицию обозначил. Полковник оглянулся на него, дернул за ручку, дверь не открывалась. Люк прижимал сильно. Конечно, баловаться магией в управлении идея так себе, но сейчас ничего лучше Люк сделать не мог. «Дверь открой, Аванс!» – рявкнул полковник. «Что ты себе позволяешь?» «Я пойду с вами!» – полковник смерил его взглядом. «Разве я тебя держу? Иди! Как пойдешь – не моя забота. Но учти, эту выходку я тебе зачту тоже. Открой дверь!» Люк с трудом выдохнул. «И еще раз!» «Так он точно ничего не добьется!» Потянул дверь на себя, чуть приоткрыв. Идите, полковник. Тот кивнул в лис. Она все это время молчала, только глядела испуганно, вряд ли понимала, чего ей дальше стоит ожидать. Люк и сам не понимал, но очень хотел знать: Отпустите ее, пусть идет. Когда лис с полковником скрылись за дверью, Люк зарычал сквозь зубы, схватил подушку с кровати и швырнул, потом еще кружку, стоящую рядом на тумбочке, в дребезги. Но что ему оставалось делать теперь? Идти он не мог. «Что, ползти на четвереньках?» От этого ярость поднималась внутри волной. С другой стороны, полковника Люк понимал. Понимал причины, по которым тот злится. Все основания были. Люк себя как дурак повел. Неправильно с точки зрения его работы, но вот как человек. Вернуть все, и Люк поступил бы так же. Спокойно. На самом деле, кабинет Витягевича всего лишь этажом выше. Тут не так уж и далеко. Не в другое здание бежать не через полгорода, но от одной мысли... «Зачем это ему, с другой стороны? Что он может сделать? Или помешать? Не сидят же ее там. Ху уж хуже того, что с ней было, уже не будет. И все же он должен знать, ему нужно. А раз так...» Люк заскрипел зубами. «Раз так, он как-нибудь доберется на следующий этаж». Когда открылась дверь, Лис не сразу поняла, что происходит. Вначале ей показалось за дверью никого, и только потом поняла, что Люк... Он же ведь Люк. Стоит на коленях в коридоре. И даже не на коленях, на четвереньки встает и заползает в кабинет. «Доброго дня, мастер Виткевич! как ни в чем не бывало, говорит он. «Я решил заглянуть тоже». Мак хмыкнул снисходительно, но понимающе. «Да, проходите». И Люк плюхнулся на полу двери, прислонившись к стене спиной. Красный весь, капельки пота на висках и отчаянно самодовольная улыбка. Люк Эванс. Он что, приполз сюда так, на четвереньках, через все здание по лестнице со второго на третий этаж? Зачем? Она ведь не безразлична ему, это Лиз видела отлично. Способности у нее, конечно, не слишком большие, но это даже она видит. И никакие задания тут ни при чем. Только что между ними было? Воспоминания висели рваными клочьями. Что-то Лиз помнила, что-то ей успели объяснить. Майор службы безопасности. Она смутно помнила, как он вез ее на машине, как кормил сэндвичами. Только волосы были темнее, не было бороды. Или она неправильно помнит. Но в остальном это его настоящее лицо. А еще кажется, что он занимается охраной принцессы, только с принцессой выглядит лет на 20 старше. Или это не он? Она все вспомнит, разберется в своих воспоминаниях. Он ведь уже предлагал ей помощь, но она отказалась. Не захотела помощи короны. И то старое, страшное до сих пор проступало где-то на краю сознания. Огонь, ее дом в огне. Ее родители погибли, и это все по приказу короля. Принц Штефан поднимает руки, огонь срывается с пальцев. Что произошло? Сейчас лис уже ни в чем не была уверена, сможет ли быть уверена потом? Вот этот самый мастер-менталист сказал, что снять блок с недавних воспоминаний совсем не сложно, и это он сделает прямо сейчас. С остальным будет сложнее, на это идет не один день. Да, были и другие воспоминания, и другие блоки, старые детские которые так просто не открыть, на которых стоит защита. Если просто взять и попытаться защиту сломать, то это может убить. Что-то серьезное там, в этих воспоминаниях, было. Причем укрыто слоями, и чтобы добраться до нижних, надо вскрыть все. Скрыто столько, что Лиз даже не могла понять, кто она на самом деле, какой была ее жизнь, что правда, а что ложь. Но последние воспоминания почти прорываются сами, как Тарвана. Она не хотела помощи, но сейчас даже рада. И тут как раз вошел люк. Хотите посмотреть, мастер Эванс? Спросил Виткевич. Что ж, посмотрите, только не мешайте. Знаете, у Еди Елизаветы очень высокий ментальный потенциал. Даже при том, что не развивался как надо, наоборот, блокировался. Но если открыть, она будет в разы сильнее вас. Впрочем, у вас потенциал весьма средненький, как в ментальной, так и в боевой магии. Не знаю, чем вы берете. Упрямством, вероятно. Он усмехнулся. Да, упрямство тут было не занимать, это даже Лис понимала. Полковник Ковальчик сидел на краешке стола, сложив на груди руки, наблюдая. Везло ему до сих пор, хмуро бросил он. Но все равно, рано или поздно заканчивается. Люк только ухмыльнулся. Сейчас верхний блок с последних воспоминаний сниму, сказал Виткевич. Верхний простой, без защиты. Но голову, конечно, ударит, болеть будет, и шум в ушах. Но ничего страшного, это стандартная отдача. Через пару часов успокоится. Вы готовы, баронесса? Баронесса? Она действительно баронесса? Только что она мыла посуду в баре, руки до сих пор сухие и красные, немного горят. Как это возможно? Готова, сказала она. Закройте глаза. Алюк сидел у стены и наблюдал внимательно, но было видно, что не этот блок и не эти воспоминания его интересуют. Там что-то еще. Она сидела на дубаретке, сложив на коленях руки и выпрямившись. Виткевич подошел, положил руки на виски. Ощущения были немного болезненные, но в целом на удивление привычные. Словно пальцы сжимают голову, словно она проваливается и летит куда-то в бездну. Бесконечно. Кружится голова, и сама она кружится, перед ней все меняется, в странном танце. Люди, места. А потом, словно ее со всей силы дергают за волосы, резко. И тут же звон в ушах. «Ой!» — она, кажется, вскрикнула. «Все хорошо, баронесса», — спокойно говорит Виткевич. «Сейчас вы все вспомните. Расслабьтесь. Немного посидите с закрытыми глазами. Как начнет возвращаться, расскажите о себе. Кто вы и чем занимаетесь?» Это было так странно. Словно раз — и открылась дверь. Головокружение, и многое вдруг встает на свои места. И становится страшно. Как это могло произойти все события последних дней? «Как это? Почему с ней обошлись так? Потому что она предупредила Мартина, и Ватслав был недоволен. Мартин!» «Что ж, мастер Эванс, в голосе магоменталиста Виткевича отчетливо слышна усмешка. Теперь я лучше понимаю ваше рвение. Да, понимаю. Он все видел. Это ужасно на самом деле стыдно, и хочется прикрыться, словно она голая». Слишком личное, но Лиз знает, что это только ее воспоминания, только то, что она видела. А те ее ощущения и мысли сейчас никто не прочтет. Это, возможно, технически, но совсем не так просто и не так быстро. Менталист просто видел. Он не лез глубоко. Ее и Мартина? Это не ваше дело. Люк пытается вскочить на ноги, но не может сейчас. Впрочем, встать он, наверное, сможет, держась за стену, но что дальше? Он понимает и сейчас, наверное, чувствует то же, что и Лис. Мартин, да, капитан. Такой симпатичный парень. Лис познакомилась с ним на балу. Это Вителюк тоже? Да, это он. Значит, он с самого начала все знал. И он тоже по-своему играл с ней в свои игры. Его поцелуя на губах. Теперь это видели все. И хочется провалиться сквозь землю. Это ужасно. Да, ничего личного не останется ей. И раньше не было. Владслав тоже смотрел. А теперь вот этот. Но Лиз согласилась сама, она отлично понимает, где находится, и что эти люди ломают блоки в ее сознании не для ее счастья, а для того, чтобы знать. Это их работа. И все равно она словно голая стоит перед ними. Это страшно. Губы дрожат. Но без этого ей самой не разобраться, кто она. Мартин. «Ты смог выбраться?» – тихо спросила она, едва слышно. Все понимала, но было немного страшно, что это слышат посторонние. «Прости». Это из-за меня. Ты же меня предупредила, так что я успел. Сказал он и перевернулся, встал на колени. Лейс, все хорошо. Подполз к ней, ничуть не смущаясь. Сел рядом на пол, взял ее за руку. Все хорошо, сказал снова. Почему ты помогаешь мне? Не знаю, он пожал плечами. Почему нет? И улыбнулся. Легко и искренне. Руки у него теплые, хотя и грязные немного. Он тут по полу ползал. Но это не страшно. Она смотрит ей в глаза. Она не одна. И уже от этого хочется расплакаться. Ну что, идем дальше. Виткевич деловито потер руки. Там есть довольно свежий блок с хорошей защитой. Думаю, как раз то, что может быть нам интересно. Вероятно, что-то актуальное. На самом деле, блоков на вас баронесса, на неделю работы. Ну а сейчас, думаю, будет разумно взяться за этот. Готовы продолжить? Мне слишком голова кружится. «Готово», — сказала она. «Чем быстрее они закончат, тем лучше, даже если сегодня только начало. Все равно надо сделать как можно больше». «Отлично. Мастер Эванс, нам нужен доброволец, чтобы разрядить блок». Люк даже вздрогнул. «Ему сегодня уже один раз досталось?» «Да не бойтесь, я аккуратно, не так, как вы», — усмехнулся Виткевич. «Я в землю отведу, сам щиты настрою. но мне нужен живой проводник. Кого еще?» «Полковник вряд ли согласится, да и его мозги я бы пожалел». «А у меня мозгов все равно нет, терять нечего», — фыркнул Люк. «Именно», — совершенно серьезно согласился он. «Готовы?» «Полковник, будьте добры. Выкрутите лампочки, а то, боюсь, разорвет. Спасибо». «Баронесса, закройте глаза и дышите ровнее».